Дориан некоторое время не отвечал. Он обомлел от ужаса. Наконец пробормотал, запинаясь с давленным голосом. «В... вы... вы сказали... следствие?» «Что это значит? Р -р Разве Сибила...» а у г а р р и я этого не вынесу. Отвечайте скорее! Скажите мне все!»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 И весь свет будет в театре. Мы зайдем в л о ж е моей сестры. Сегодня с ней приедут несколько эффектных женщин. Значит, я убил Сибиллу Вейн, сказал Дриан Грей, словно про себя. Все равно, что перерезал ей ножом горло. И...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 н а в е р н о заплакал бы А сейчас, когда это случилось на самом деле И случилось со мной Я так п о т р я с ё н что и слез нет Вот лежит написанное мною страстное любовное письмо Первое в жизни любовное письмо Не странно ли, что это первое письмо я писал м е р т в ы е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 п т о м случилось кое-что. Не могу вам рассказать что, но это было страшно. И я решил вернуться к Сибири. Я понял, что поступил дурно. А теперь она умерла. Боже, Боже, к а р р и что мне делать? Вы не знаете, в какой я опасность. И теперь некому удержать меня от падения. Она могла бы сделать это. Она не имела права убивать себя. Это эгоистично. «Милый д а р и а н отозвался лорд Генри, доставая папиросу из спортсигара. «Женщина может сделать мужчину праведником только одним способом. Надоесть ему так, что он утратит всякий интерес к жизни».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 а каждая трагедия перешла бы в фарс. Женщины в жизни — прекрасные актрисы, но у них нет никакого артистического чутья. Вы оказались счастливее меня, Дориан. Клянусь вам, ни одна из женщин, с которыми я был близок, не сделала бы из-за меня того, что сделала из-за вас Сибила Вейн. Обыкновенные женщины всегда утешаются. Одни тем, что носят сентиментальные цвета. Не доверяете женщине, которая, не считаясь со своим возрастом, носит платье цвета розово-лиловый или в 35 лет питает пристрастие к розовым лентам? Это, несомненно, женщина с прошлым.